Ведомые директивы Прометея, грей и верные ему инкарнаторы отправляются на чёрную луну, чтобы выполнить финальную миссию из системы Сэллары. Вместе с роем Бинаши им предстоит доставить ядро в недро аномального планетоида. Но для этого придётся пройти по старым следам сгинувшего первого легиона и узнать, какие тайны скрывает чёрная луна. Роман Прокофьев Стеллар Книга 9 Прометей Пролог Я пишу эти строки, когда сеятель уже на орбите, а до нашего старта осталось меньше часа. Хочу, чтобы те, кто будут жить после нас, знали. Люди, в будущем вы наверняка останетесь искать причины нашему поступку, искать и не находить. Назовёте нас безумцами или жертвами стеллара, негодяями, бросившими вас на произвол судьбы, или наоборот, отважными героями, жертвующими собой во имя человечества. Всё это правда. и ложь одновременно. Очень сложно объяснить то, что чувствую я, что чувствуем все мы. В человеческом языке просто нет подходящих слов. Но я хочу, чтобы те, кто прочтет эти строки, поняли. Не было приказа и элементального контроля. Мы осознаем все последствия и действуем по собственной воле. Мы так решили. Все вместе и каждый по отдельности. Мы все инкарнаторы. Мы первый легион. И это Не просто слова. Я не знаю, чем закончится наш поход на Чёрную Луну победой или поражением. Да и неважно это. Важно, что мы вместе. Узыст Лара связывающие нас таковы, что невозможно даже помыслить о том, чтобы остаться, когда он и все остальные уходят. Бинаши называют нас мёртвым роем. Мы действительно похожи на рой, но не мёртвый. Мы живые. Мы люди. Он говорит: "Всегда оставайся человеком". Это можно истолковать по-разному. Однако сейчас для всех инкарнаторов смысл кристально ясен. Знаете, читающие эти строки, мы идём на смерть, потому что хотим остаться людьми. Айве. Кастер Гранд Стратег Теллара знаменуется первого легиона.